Глава тринадцатая. Привратники в цитадели встретили меня с предельным почтением и уважением. Косились, конечно, из-за характерного оловийского цвета глаз, однако вооруженное сопровождение в виде троицы всадников вкупе с недешевым, типично аристократическим прикидом свою функцию выполнили. Стражники сразу поняли, что к ним не лапать никакой заехал, а почтенный господин, носящий гордую приставку «нор» к своей фамилии. Хотя и на человека, к которому обращаются гран, я объективно не тянул. Но для обычного солдата что один, что другой находились на недосягаемой вышине. Мне подробнейшим образом объяснили, как найти старшего рекрутера, и я отправился к нему. Но даже имея четкие инструкции о том, куда идти, где подниматься и где сворачивать, я умудрился заплутать. Найти нужное помещение в средневековой цитадели, где нет ни единой информационной таблички или указателя – задач катающих. Даже в госучреждениях из моей прошлой жизни как-то попроще было. Но осилить дорогу идущий, как говорил один мой бывший подельник. Трижды сбиваясь с направления и уже потеряв всяческую пространственную ориентацию, я все же набрел на искомую дверь. Помогла небольшая компашка из трех человек, которые пришли сюда за тем же, чем я. Молодые дворяне из не самых богатых семей, судя по облачению. Те, у кого в жизни нет других трамплинов, кроме службы в армии. Даже Ризант на их фоне выделялся. Он хотя бы наследник. А эти парни, очевидно, вторые, пятые или десятые сыны, которым мало что светит по праву рождения. Честно дождавшись своей очереди, я вошел в... Ну, пусть будет кабинет рекрутера. Не знаю, чего я ожидал тут увидеть. Наверное, нечто похожее на рабочее место Адиона в особняке Адамастра. А попал в какую-то кладовку. Здесь стоял единственный стол из полдесятка шкафов. Все полки и горизонтальные поверхности оказались завалены трубками пергаментов, бумажными листами и пыльными фолиантами. Обстановка тут была не просто скромная, а аскетичная. Единственное, что выбивалось из общей картины, это дорогое бархатное кресло, в котором пыхтел и нервно ерзал худощавый усатый мужчина со строгим, но изможденным лицом. «Приветствую тебя, доблестный сын патриархии!» – выдал он дежурную фразу, даже не поднимая головы. «Ты решил послужить своему государству?» «И вам доброго дня, Экселенс Висант Норпалви!» «Вы совершенно правы», — сдержанно ответил я. Заслышав собственное имя, офицер оторвался от бумаг и с интересом уставился на меня. Однако стоило только нашим взглядом встретиться, как его брови полезли куда-то на лоб. «Не может быть! Ризант Норадамастра!» «Это ты, мой мальчик?» «Э-э... да. А как вы поняли?» Немного растерялся я, так и не успев передать письмо от отца не сочти за колкость но в высшем свете ккледена есть всего один юноша с такими глазами прозрачно намекнул усач на мое происхождение последний раз я видел тебя настолько маленьким что ты помещался у лайды на одной руке занимая место от ладошки до локтя как же ты вырос просто невероятно прошу простить но кто такая лайда как кто это что твоя мать неужели ты у Мужчина осёкся, запоздал, осознав, какую скользкую тему для семейства Адамастра затронул, а потому поспешил свернуть обсуждение. <кхе> «Как бы там ни было, не мне об этом говорить. Лучше о Диона тебе никто не расскажет о ней». «Для отца это больная тема, экселленс. Он не терпит подобных расспросов», — развёл я руками. «Значит, старина Пепел так и не смирился с её уходом». Скорбно поджал губы Висант. «Это если мягко выразиться», — подтвердил я. «Ну, как вы сказали, пепел?» «Да-да, так нарекли Одиона в боевом корпусе», ностальгически улыбнулся офицер, погружаясь в воспоминания, «потому что там, где он проходил со своим десятком, оставались лишь гарь да зола. Но мне всегда казалось, что ему это прозвище не нравилось. И раз уж он им не хвастался даже перед собственным сыном, то чутье меня не подвело». «Все может быть. Мой отец вообще не из тех, кто любит травить истории. Кстати, он же передал вам послание» спохватился я. — Примите его, экселленс! Весант Палви взял бумажный сверток, перевязанный лентой, и сломал на нем сургуч. Углубившись в чтение, он попеременно то хмыкал, то тяжело взыхал, а под конец и вовсе сдержанно рассмеялся. — Выходит, мой мальчик, ты решил повторить славный путь своего родителя? — подытожил усач, убирая письмо куда-то под стол. — Именно так! — вежливо склонил я голову. — Похвально, похвально. — Знаешь, Резант... Хоть двадцать лет назад наша страна переживала довольно скверные времена, но годы, проведенные в строю корпуса Вечной Звезды, я все еще считаю самыми лучшими. В чем-то я даже завидую тебе, ведь сей путь ты пройдешь впервые. Он не будет легок, но ты его запомнишь навсегда. «Не смею спорить с вами, экселленс», — тактично отозвался я, ни капли не поверив в эту очевидную завлекаловку для наивных простачков. «Так куда бы ты хотел отправиться, мой мальчик?» Перешел к делу рекрутер. «Как насчет участия в наступательной кампании?» «На Западе сейчас объединенные войска восьми государств героически стаптывают оловийских подстилок. Еще немного и людская раса вновь отобьет морское побережье. Поверь, подвигов хватит на каждого. Если где и есть место, чтобы проявить себя, то только там». «Ох, что-то не нравится мне, как этот усач склоняет меня к самоубийственным решениям». Не за таким назначением я к нему пришел. При всем уважении, господин Норпалы, но, боюсь, что не готов принимать участие в крупномасштабных сражениях». Мягко отказался я от дурно пахнущей перспективы. «Для начала мне бы хотелось послужить где-нибудь в более спокойном месте, ведь я не обучен ни фехтованию, ни владению магическим даром. Полагаю, мне бы подошли северные рубежи с равнинным княжеством?» «Сожалею, Рязант, но туда набор закрыт уже давно». Отбрил меня висант Наш благовестивый патриарх своим особым диктом повелел сосредоточиться на пополнении войск для других, более важных направлений. Здесь я бессилен что-либо сделать. Мужчина выдержал паузу, словно хотел понять, насколько сильно меня огорчит его ответ. А потом закинул новое предложение. Впрочем, есть еще одно местечко на юго-востоке. Крепость Царьен. Да, она расположена близковато к проклятым пустошам Абиссалии но все же далеко от линии основных столкновений с порождениями Кьеров. Там формируется новый полк, который еще долго будет проходить обучение и слаживание. В перспективе он должен стать пограничным и нести совместную службу с военными королевства Медес. На данный момент это самая тихая гавань из всех возможных. Так, ну вот уже пошел деловой разговор. Для моих целей юг тоже сгодится. Не хотелось бы, конечно, находиться слишком близко к территориям народа подземных мясников, Но вроде отпустоши до Медеса, в самом деле путь не близкий. И раз уж север отпадает, то у меня и выбора особого нет. Думаю, мне это подходит, признал я, недолго поколебавшись. Прекрасно, мой мальчик, широко ухмыльнулся рекрутер. Тогда присаживайся, нам надо обсудить многие детали. В поместье я вернулся уже к обеду. На обратном пути не смог отказать себе в удовольствии прокатиться на лошади с ветерком, сперва ускоренным малюром а потом и полевой рысью. А ближе к окраинам Клездена, где позволяла интенсивность движения, мы с воинами Адамастра, состязаясь друг с другом, пронеслись галопом. Кобылка подо мной была смирная, но резвая, а потому встречный ветер аж слезы из глаз выдавил. «Ух, здорово-то как! Кажется, я уже привязался к этой тихоне». Надо ее хорошенько вычесать сегодня, на да каким-нибудь яблочком прикормить. А то в походе никто, кроме меня, о не заботиться не будет. Надо приучаться ухаживать за моей гнедой красавицей. Однако взять мастер-класс у наших конюхов мне не удалось. Стоило только въехать за ворота имения, как слуги сообщили о том, что Одион велел наведаться к нему сразу же по возвращению. А потому я отправился на второй этаж дома, прямиком в кабинет главы Адамастра. «Мой экселленс, ты хотел меня видеть?» Заглянул я внутрь. «Да, Рис, проходи. Как прошло?» «Хорошо, отец. Я записался добровольцем и принял военную присягу. Отныне я младший эльдмистр сарьянского конного полка». «Сариенский полк? Впервые слышу об этом». Задумчиво потер переносится магистр. «Неудивительно. Твой друг, экселленс нурпалы сказал, что это новый отряд, который будет стеречь внутренние границы людских земель вместе с войсками королевства Медес». «Значит, старый Весант отправил тебя на юг», — полуутвердительный изрек Адион. «Что ж, не самое плохое местечко». «Да, отец. И я бы хотел поблагодарить за эту помощь». «Пустой, Резант. Это меньшее, что я могу сделать для сына. Поэтому вот, возьми. Это тебе пригодится». а Адамастра-старший протянул мне что-то прямоугольное, обернутой тонкой материей. Я без задней мысли принял из его рук непонятный предмет и приступил к распутыванию ткани». Один оборот, второй, третий, четвертый. Боже мой, да это ж целая простыня, которая складывается до размера носового платка. Поразительно виртуозная работа для Средневековья. Этот плащ я снял с трупа оловийского офицера, когда мы штурмовали подступы к Элдриму, — сказал магистр. Благодаря специальному методу переплетения нитей и особому материалу он совсем не промокает. Если возникнет надобность, ты можешь постелить его хоть в лужу и сквозь ткань не просочится ни единой капли влаги. Кроме того, плащ очень прочный и теплый. Даже в самую холодную и ветреную ночь он согреет тебя без всякого костра. Весьма полезно для организации засад. Я и вправду чувствовал, как от мельчайшего касания материал стремительно напитывается теплом моего тела, будто какой-то нагревательный микроэлемент включается внутри. Крайне необычные ощущения». А вскоре я добрался и до предмета, завернутого в драгоценный подарок Адиона. Это оказалась небольшая книжица, толщиной в два пальца. Уже по цвету обреза мне стало ясно. Она изготовлена из белоснежной бумаги, что по меркам этого мира является немалой ценностью. Вероятно, поэтому Народомастрой прятал брошюру в ткань, чтобы она не желтела. — Это мой дневник, Ризант. Тот, который я вел, обучаясь владеть магией. — Надеюсь, в нем ты отыщешь то, что хотел. «Отец! Мой эксцеленс, спасибо тебе! Твои дары поистине бесценны!» Впервые на моей памяти аристократ улыбнулся Ризанту столь печально и столь же сердечно. Кажется, где-то в глубинах своей суровой души, огрубевшей после войны и пережитого предательства возлюбленной, он по-настоящему любил первенца. Мне даже стало стыдно, что я всего лишь прикидываюсь его сыном. «Просто возвращайся домой, Риз. Знай, что тебя здесь всегда будут ждать». «Твои слова много для меня, значат отец. Еще раз позволь поблагодарить тебя за все». Я поклонился магистру искреннее, чем когда-либо до этого, и вышел из кабинета. Стоило только двери за моей спиной закрыться, как руки сами схватили дневник о и раскрыли на первой странице. Глаза быстро забегали по ровным строчкам, разбирая чужой витиеватый почерк. А мозг с жадностью принялся впитывать каждый бит новой информации. Так-так, сначала, как и ожидалось, идут теоретические выкладки. Энергия внешняя, внутренние резервы, тезисные размышления о природе магии и всякое прочее. Затем описание медитативных упражнений и дыхательных техник, помогающих найти общий язык со своим даром. Несколько абзацев уделено состоянию десценатии, эдакому внутреннему истощению, наступающему после особо длительного применения чар или при сотворении объемных и энергоемких заклинаний. Потом настал черед более углубленного материала, предшествующего практике. Речь зашла уже о самой магии, то есть непосредственно о преобразовании невещественного желания озаренного в материально-физическое проявление. Для начала в огонь, пар и лед, а затем и в более сложные энергетические процессы. Для этого существовало семь ступеней, или как бы их еще назвала дамастра Старший в своих конспектах, истинных слогов. Они комбинировались в предложения различной длительности, которые и являли собой заклинание Их не нужно было произносить вслух, а творить на ментальном уровне. Однако многие операри и себе в этом помогали, проговаривая нужной ступени голосом, либо же совершая пасы руками и пальцами. Страничку за страничкой я листал заметки отца Рязанта, позабыв обо всем. Я заперся в своей комнате и не вышел даже к обеду. Ко мне приходила Веда, но я толком не разобрался, что она хотела. Просто наглейшим образом спровадил сестру подальше, а сам вернулся к изучению дневника. И вот я добрался до первой схемы, описывающей простейшие заклинания из двух ступеней. Звалось оно «Лучина», и по описанию выглядело вполне безобидным. Просто тусклый огонек, не способный потягаться даже с дешевой свечкой. Долгое время я рассматривал изображенную комбинацию и не мог понять, что же она мне напоминает. Такое ощущение, что я видел нечто подобное сотни и сотни раз еще в прошлой жизни, только с другого ракурса. Повинуясь нежданно нахлынувшему наитию, я заглянул на следующие страницы дневника, где были запечатлены схемы более сложных чар. Так, вот эта вертикаль показывает высоту ступени, а горизонталь – нечто вроде длительности, с которой ее нужно напитывать энергией. Вроде бы все элементарно, но до чего ж мудрено записано? Я бы мог изобразить то же самое, только в десять раз компактней, да хотя бы нотами. Там тоже есть и высота, и длительность... Стоп! Неожиданная догадка прошибла меня, словно удар тока. Мать моя женщина, а ведь и правда! Это же они и есть, только в каком-то невероятно усеченном виде понимания и начертания. Семь истинных слогов есть не что иное, как семь нот, из которых строится мелодия будущего заклинания. От сколыхнувшегося возбуждения я заметался по комнате, уподобляясь запертому в вольере тигру. Будь у меня хвост, так наверняка бы по бокам себя хлестал. Нет, не может такого быть. Слишком невероятное совпадение, чтобы оказаться правдой. Или все же может? В сознании вдруг эхом пронеслись слова Ваэриса, сказанные им в нашу первую встречу. «Я хочу, чтобы твой талант послужил на благо человеческому обществу». «А что, если речь шла о музыкальном таланте?» Нервно хрустнув пальцами и прикрыв веки, я потянулся к источнику внутреннего тепла, который жил в каждом озаренном. У операриев он был яркий и обжигающий, а у меня, как у ингениума, мягкий обволакивающий. По всем признакам я не способен сотворить никакие чары. Даже простейшая лучина находится выше моих скромных сил. Но что-то внутри меня настойчиво требовало попробовать. Итак, я должен взять первую ступень фазис, и объединить ее с третьей ступенью мнимо. Говоря на языке сальфеджио, нужны тоника и верхняя медианта в тональности до-мажор, только всего. Мне надо лишь их проиграть одновременно даром и разумом на протяжении одного такта. Эх, как же тому у в конспекте писалось!» Неспешно воспроизводя инструкции с первых страниц лекций, я сконцентрировал ментальные усилия на кончике указательного пальца. Сначала ничего не происходило, и у меня никак не получалось достучаться до внутреннего источника магии. Потом, когда я все-таки ощутил его биение в своем теле, возникла новая проблема. Напитывать конструкт следовало строго вымеренным количеством энергии, и у меня никак не выходило уловить оптимальный темп. Подаю тонкую струйку, она сочится бесконечно, но так и не заполняет ступени плетения. Расширяю магический поток, так он сразу же смывает заготовку заклинания». Безрезультатно проковырявшись минут сорок, я понял, что иду не тем путем. Тогда я решил помочь себе какими-нибудь понятными и знакомыми ассоциациями. Если волжба так похожа на музыку, то почему бы не представить, что я сижу за фортепиано? Прикрываю глаза, воображаю черно-белую клавиатуру. Теперь я мягко нажимаю нужные две клавиши. Даже движение рукой делаю соответствующие Выдерживаю длительность, оп, и отпускаю. А теперь попробую с подачей энергии. После повторения манипуляции мне вдруг почудился укол легкого жара на коже. Распахнув глаза, я увидел, как в воздухе зарождается проекция, похожая на те, которые плясали по кольцам Нора Дамастра, когда он творил заклинание. Прошла секунда, за ней другая, а потом над моим ногтем зажегся крохотный огонечек, похожий на уголек прикуренной сигареты. «Черт, у меня получилось, что ли?» Шокированно подумал я, боясь даже дышать, дабы не спугнуть ненароком свою удачу. По-детски восторженная улыбка сама собой наползла на мои губы, и стереть ее было задачей невыполнимой. В данный момент я еще не осознал, насколько сильно мой успех выбивался из рамок общепринятой нормы. Ингениум, плетущие активные чары – это уже само по себе нонсенс. А то, что это получилось без специального перстня, без длительных медитаций и подготовки – Без долгой предварительной практики и изучения теории магии и вовсе великое чудо. Но пока мест об этом как-то не думалось. Весьма скоро ликование сменилось на волнительное предвкушение. Во мне проснулся неутомимый экспериментатор, у которого руки чесались по самые локти. А что если к этим двум истинным слогам добавить еще и третий? Например, устойчивую соль. Ну или, выражаясь принятыми здесь терминами, пятую ступень «ним». Тогда должно получиться большое мажорное трезвучие. Любопытно, какой эффект оно производит. Короткое мысленное усилие и немощная искорка на кончике моего пальца растянулась в линию и зашипела, подобно струе газовой горелки. Баловство радио поднес ее к изголовью своей кровати и тут же отдернул, поскольку огонь за долю секунды обуглил дерево, оставив после себя идеально ровный черный круг. «Так, пламя самое настоящее, не иллюзорное», «Стало быть, обращаться с ним надо осторожно, чтобы ненароком не устроить пожар. Все это очень опасно, но задери меня, многоокий, да чего же интересно!» Игнорируя легкий запах паленого, повисший в воздухе, я потушил пятую ступень, возвращая чары в изначальное состояние. «А что, если я перенесу слоги этого заклинания в другую тональность? Оно приобретет какое-то иное воплощение?» «Не в силах устоять перед жаждой познания», Я исполнил свою задумку. Вот только, похоже, чего-то не учел. То ли мимо нот с непривычки промахнулся, то ли вызвал какое-то недопустимое сочетание. Сначала энергетическая проекция, доселе сияющая мерным желтоватым светом, налилась угрожающей краснотой, а потом и вовсе самоуничтожилась, разлетаясь мириадами пламенных брызг. Несколько таких жарких капель угодили мне прямиком в лицо, а другие упали на покрывало, вгрызаясь в крашеную шерсть. Сочно выругавшись, я отнял ладонь от обожженной физиономии и кинулся тушить тлеющие искры, пока не загорелась вся кровать. Шипя и чертыхаясь, я хлопал по ним голыми руками, матерясь от каждого прикосновения, и только потом догадался натянуть рукава своих одежд пониже. Да уж, в стрессовых ситуациях у меня соображалка не всегда хорошо работает. Разобравшись с учиненным переполохом, я облегченно осел прямо на дощатый пол Лицо неприятно жгло после пламенной пощечины от неудавшегося заклинания. Где-то над бровью и на щеке уже прощупывались набухающие водянистые волдыри, да и руки покраснели от тесного контакта с огнем. Успея я прервать творение чар на полсекунды раньше, ничего бы этого не случилось. А ведь я еще легко отделался. А если б меня взрывом по стенкам размазало, а? Что тогда, Горюнов, балда бестолковая? Забыл, что не за роялем сидишь». «Да уж, вот это знакомство с магией у меня вышло. Отличное напоминание о том, что не следует слишком сильно зарываться. Но, с другой стороны, если не считать этого досадного инцидента, все остальное ведь прекрасно. Я не только способен видеть проекции заклинаний, как ингениум, но и колдовать сам, а это открывает для меня поистине безграничный простор в магических изысканиях. Нужно только разработать меры предосторожности, чтобы ненароком не испепелить себя».